Глава 47. Проснувшись на следующее утро, Ники поймала на себе умоляющий взгляд собачьих глаз под кустистыми бровями, увидела высунутый розовый язык, почувствовала горячее дыхание. «Гэтсби». «Привет, малыш», — сказала она. «Ты хочешь, чтобы я тебя выпустила?» В ответ пес Нистова застучал хвостом по полу. Повернувшись, Ники увидел, что Адам уже проснулся. Он тепло улыбнулся, радуясь тому, что Ники рядом. Она с замиранием сердца смотрела на его загорелые руки с татуировкой, наседав эту щетину, на смеющиеся глаза с лукавыми искорками. Они заснули только на рассвете в объятиях друг друга под громкое пение птиц и первые лучи солнца, робко просачивавшиеся в комнату. Эдам нежно пробежался пальцами по руке Ники. Она замерла, наслаждаясь его прикосновениями. Несмотря на туман в голове и легкое головокружение от недостатка сна, она уже точно знала, что должна сделать. «Мне нужно срочно отлучиться», — прошептала Ники. «Принести тебе чашечку чая?» «С удовольствием. Но почему мы шепчемся?» «Не знаю», — Ники со смехом рухнула прямо на него. Адам ласково погладил ее по спине. Ники затрепетала от наслаждения, — однако поспешно встала и подняла с пола одолженную у Адама одежду. Гэтсби терпеливо стоял рядом, с любопытством, но без осуждения, взирая на происходящее. «Я вернусь через час», — сказала ники «Купить в супермаркете круассанов?» Адам лежал, заложив руки за голову и смотрел на нее. «Потрясающе!» Он выглядел до нелепого счастливым. «Потрясающе!» ники не поняла, что он имеет в виду, конкретно ее, Ники или возможность получить на завтрак свежую выпечку. Ей ужасно не хотелось отрываться от Адама, но следовало покончить с одним неотложным делом, чтобы со спокойной душой двигаться дальше. Вуди оказался прав. Она должна поговорить на чистоту с Джесс. Единственный способ избавиться от нависшей угрозы. Единственный способ взять под контроль ситуацию. Тот, кто отправлял ей эти открытки, явно не принимал близко к сердцу чьи-либо интересы, и поэтому Ники была преисполнена решимости по возможности защитить сестру, пусть даже ценой признания в предательстве. Она выпустила Гэтсби, приготовила Адаму чашку чая и вернулась к себе, чтобы переодеться. После чего прыгнула в свой минивэн и помчалась к Джесс на окраину города. Ники вошла в дом через заднюю дверь, опасаясь, что после вчерашней вечеринки сестра до сих пор спит. Жилище сестры представляло собой чудовищную смесь марокканского базара, борделя и коктейль-бара 80-х годов, буйство цвета и взрывное количество вещей. Безбашенный и хаотичный, дом от пола до потолка являлся идеальным отражением характера джесс, причем потолок, естественно, был выложен зеркальной плиткой. «Как в отеле «Калифорния», — любила говорить джесс. «Фламинго в натуральную величину», Стеклянные полки с подсветкой, уставленные бутылками алкоголя с дьюти-фри, ослепительные электрические гирлянды, искусственные цветы, обитые замшей пуфики цвета карамели, неоновая табличка с лозунгом «Экономьте воду, пейте шампанское» и, конечно, ритмичный саундтрек «Мадонна» или «Чака Хан» или «Леди Гага». Нечто мобилизующее, вдохновляющее, словно говорившее «Не связывайся со мной». «Эй!» В комнату вошла Джесс. В халате с принтом «Зебра» она выглядела сияющей и молодой. Никаких признаков похмельного синдрома. Джесс славилась своей способностью мгновенно восстанавливаться после разгульной ночи. олекса поставь Гарри Стайлза!» «На самом деле я хочу с тобой поговорить», — сказала Ники. «Можно немножко тишины?» Джесс остановилась как вкупанная и нахмурилась. «Тишины!» Она произнесла это так, словно впервые слышала это слово. «Ну ладно. «Алекса, отставить!» Джесса запрыгнула на красный бархатный диван в форме губ и поджала под себя ноги. «Что случилось?» Ники подошла поближе и села в потрескавшееся кожаное кресло лицом к Джесс. Кресло было завалено подушками, и Ники взяла одну, для удобства прижав ее к себе. «Ты случайно не заболела?» озабоченно поинтересовалась джесс И Ники даже невольно растроглась. «Нет ничего подобного». «Тогда в чем дело? Ты собираешься куда-то уезжать? Но ты ведь только что купила дом». Ники зажмурился и подняла руку. Джесс слышала лишь себя, и это вызывало у Ники панику. с не гони лошадей, я сейчас все объясню. Постарайся спокойно послушать меня хотя бы минуту». «Окей, прости». Джесс обхватила коленки руками изобразив полную покорность, словно непослушные ученицы, пытающаяся обуздать неуемный темперамент после нагоняя. При других обстоятельствах Ники могла счесть это забавным, но сейчас ей не терпелось поскорее очистить совесть и закрыть вопрос. «Во-первых, ты должна знать, что если я тебе об этом не сообщу, это сделает кто-нибудь другой, а я бы хотела, чтобы ты все узнал из первых рук». Увидев, что Джесс собирается возразить, Ники бросил на нее предостерегающий взгляд. «Я ничего не говорила тебе раньше. Ну, ты сама поймешь, почему, когда я все расскажу». Но, конечно, она ничего не говорила. Она была неспособна на подобную жестокость. Она молчала вовсе не из-за трусости. Нет, она хотела защитить Джесс и ее память о Рике. Но сейчас, если она во всем признается, сработав на опережение, то, по крайней мере, уменьшит ущерб. Ники сделала глубокий вдох. Она репетировала свою речь бесчетное число раз. «Это касается Рика». «Рика?» — искренне удивилась Джесс. «У нас с ним был типа короткий роман. Незадолго до его гибели. На самом деле, скорее, флирт. Если честно, то ничего серьезного. Я больше не могу держать это в секрете». Ты должна знать, что, несмотря на некую моральную неустойчивость, он тебя обожал. И если кто и виноват, то исключительно я, потому что я была в плохом состоянии, и мне нравилось внимание, и я знала о его уязвимости». Это была крестная мука — делать признание, не раскрывая ради Джесс всей правды и интимных подробностей, которые ее убьют. Джесс сидела совершенно прямо, уставившись на Ники, однако Выражение ее глаз невозможно было разгадать. Глаза джесс казались совершенно пустыми. Она словно находилась под гипнозом после сообщения Ники. И та смущенно продолжила. «Каким-то образом об этом узнал кто-то еще. Я не знаю, кто он такой и откуда у него подобные сведения, но он не угрожает. Угрожает обнародовать информацию и, возможно, представить ее таким образом, чтобы люди вообразили себе бог знает что». Вот я и решила тебе рассказать, чтобы ты не придавала этому слишком большого значения. Ведь это так, легкий флирт, ничего серьезного. Ты была любовью всей его жизни, он всегда боялся тебя потерять, и поэтому обратился ко мне за поддержкой, но по мне требовалось мужское внимание, и я решила, будто он нуждается в чем-то еще, и в результате поцеловала его. Джесс продолжала молчать. Ники казалось, что она вот-вот взорвется. Грудь Джесс вздымалась чуть больше обычного, щеки слегка раскраснелись, и это было единственным признаком того, что она услышала признание сестры. рик очень тебя любил», — продолжила Ники. «Он тебя просто боготворил и безумно страдал из-за того, что мы натворили. Он взял с меня клятву никому не говорить, и я молчала. Но каким-то образом кто-то узнал или догадался». Она уже с трудом выдерживала вызванный угрозами стресс — но отчаянно старалась держать себя в руках, так как истерика будет равнозначна признанию еще большей вины. И я решила, что если я признаюсь, они не смогут слишком сильно тебя ранить. Джесс впилась в ники взглядом. ники не понимала, что творится у Джесс в душе и как она восприняла эту новость. Что стало для нее самым сильным ударом? Предательство сестры или мужа? «Ну скажи хоть что-нибудь». — прошептала ники Внезапно Джесс заморгала. В ее глазах заблестели слезы. «Я знала», — схлепнула она. «Ты о чем?» — нахмурилась ники У Джесс задрожал подбородок, она криво улыбнулась и пожала плечами. «Я с самого начала все знала». От неожиданности Никки едва не сползла с кресла. «Что?» «Это было ясно, как день». Когда вы с ним находились в одной комнате, то буквально пожирали друг друга глазами. На кухне в Маринерсе. В Нептуне. Когда он был рядом, ты вся светилась, словно рождественская ель, а он не сводил с тебя глаз. Я кожей чувствовала электричество между вами. джесс резко дернула рукой, словно ее ударила током. И я всегда знала, когда он был с тобой. А он выглядел таким счастливым. И улыбался от уха до уха. Так, как никогда не улыбался рядом со мной. «Ты знала?» Ники, наконец, обрела дар речи. Кто бы мог подумать, что Джесс давным-давно обо всем догадалась? Джесс повернулась и посмотрела сестре прямо в глаза. Взгляд Джесс был напряженным, испытующим. Что еще она хотела узнать? Ники чувствовал себя неуютно под этим пристальным взглядом. «Ну, во-первых, я хорошо понимала, что украла его у тебя», — помолчав, сказала Джесс. «Что?» «Я с самого начала чувствовала, что между вами что-то есть. Эта связь ощущалась прямо-таки физически. Но Рик был таким потрясающим, таким неотразимым, таким невероятным, и я захотела его получить. Причем я знала, что на сей раз по щелчку пальцев у меня ничего не получится. Хотя обычно это работало» и даже сейчас иногда работает». Джесс отрывисто рассмеялась. Она действительно умела гипнотизировать мужчин, и это придавало ей уверенности. Но он не был таким уж ублюдком, чтобы сразу отказаться от тебя. «Ну хорошо». ники не совсем понимала, куда клонит Джесс. «И так мне пришлось поискать другой способ поймать его в своей сети. Я сообщила ему, что вы с Вуди любите друг друга с детства, что вы почти помолвлены». И это позволило мне увести Рика прямо у тебя из-под носа. Мне очень жаль. Он говорил мне... ники вспомнил случайную встречу с Риком в переулке возле Маринерса. Говорил, что все неправильно понял насчет меня и Вуди, хотя и не сказал, что именно ты ввела его в заблуждение. И никогда не сказал бы. Ведь он был хорошим парнем, и не стал бы меня подставлять. Глаза Джесс ярко блестели, совсем как морское стекло. Он никогда меня не хотел. Джесс осеклась, подбирая слова. Поначалу он решил, что я ему нравлюсь, но я оказалась для него перебором. Я думала, если сумею слегка угомониться, стать похожей на тебя, добрый, спокойный, заботливый, он клюнет на мою приманку. Однако я ошиблась. И в конце концов я прибегла к старому как мир трюку. Лицо джесс сморщилось. Вся ее бравада мигом слетела, и она закрыла лицо руками. Я знала, что беременность — единственный способ его удержать, так как в противном случае какой мужчина отказался бы от тебя ради меня, будь у него выбор. ники соскочила с кресла и обняла сестру, уже находившуюся на грани истерики. В какой-то момент они просто дышали, пытаясь привыкнуть к правде, которая спустя столько лет вышла наружу. «Мы с Риком не подходили друг к другу», — в конце концов проронила Джесс. «Совсем. И что самое печальное, ты ему подходила. Вы оба добрые, нежные и думайте о других». «Ты тоже думаешь о других?» — возразил Никки. «Взять хотя бы твою работу? Ты каждый день спасаешь людям жизнь». Однако вовсе не потому, что я такой хороший человек. Просто я хороший работник. Я делаю все чисто автоматически. включая голову, но не сердце. Ты не смогла бы работать медсестрой, если бы тебе было на всех наплевать. Джесс лишь передернула плечами, отмахнувшись от слов сестры. Для человека всегда жаждущего внимания, она, как ни странно, не отреагировала на похвалу. И все-таки я не понимаю, почему ты потом ничего не сказала. Джесс вытерла рукавом заполканное лицо. «Я не хотела, чтобы все вокруг знали, что он предпочел тебя, что единственным способом удержать его стал старый трюк, который женщины используют испокон веков, чтобы заполучить равнодушных к их чарам мужчин. И еще когда погиб Рик, и когда погиб папа, я нуждалась в тебе, я нуждалась в нашей семье». Теперь уже обе сестры залились слезами как хорошо сбросить камень с души и открыть свою тайну. Даже несмотря на то, что это вовсе не было тайной, и теперь тот, кто посылал те открытки, бессилен. Какое невероятное облегчение. Никки чувствовал, что впервые за много недель может вздохнуть свободно. Тяжесть на сердце и ощущение жжения в животе мгновенно исчезли, а голова стала ясной. После разговора с сестрой Ники, захватив по дороге пакет теплых круассанов, вернулась к Адаму. «Абрикосовый джем. Нам нужен абрикосовый джем», — заявил Адам, направившись к буфету. Когда они устроились у кухонного острова, Ники рассказала о джесс. Гэтсби, сидевший у них в ногах, ловил упавшие крошки круассанов. Адам слушал крайне внимательно, время от времени задавая вопросы. но самое неприятное Закончив рассказ, вздохнула Ники, что я до сих пор не знаю, кто стоит за этими открытками. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Они уже не смогут мне или Джесс навредить. А для Рика мы с ней были самыми близкими людьми, хотя втроем и представляли собой ужасный любовный треугольник. Ведь он действительно по-своему любил каждую из нас. «Как, по-твоему, кто может за этим стоять?» «Да кто угодно в Спидвелле, — пожал плечами Ники, — любой, кто мог быть тогда рядом с нами. А это большинство наших знакомых, так как с тех пор очень немногие уехали из города». Ники рассмеялась немного дрожащим голосом, так как только-только начинала привыкать к мысли о том, что ей больше не придется отягощать душу позорной тайной. Они с Джесс обсудили план действий в случае, если отправитель открыток попытается испортить им жизнь. Мы сплотимся и будем все отрицать, чтобы защитить память Рика. «Да хрен с ними, с этими открытками!» — заявила Джесс. «Никто не посмеет запугивать мою семью!» Подобная лояльность растрогала ники и вызвала прилив гордости за сестру. ники не могла поверить своему счастью. Они с Адамом сидели в ласковых лучах солнца. Впереди их ждал прекрасный воскресный день. «Чем сегодня займемся?» решил сменить тему Адам. «Как насчет того, чтобы сперва немного поплавать, а потом сходить в Нептун на ланч? Мы можем пойти туда с Гэтсби по прибрежной тропе. Выпьем по бокалу вина, вернемся домой и чуть-чуть поспим». «Переспим?» — мечтательно уточнила Ники. Ее глаза заискрились весельем, когда она почувствовала на себе руки Адама. «Ну что ж, можно и переспать». Кивнул Адам, слизнув абрикосовый джем с уголка ее губ. На самом деле, почему бы нам не переспать прямо сейчас, перед тем, как пойти на пляж? По крайней мере, в ближайший час прилива не ожидается.